Эпилог Гарус ворвался в кабинет графа Эгерита, буквально отшвырнув секретаря, что-то отчаянно и визгливо блеющего ему в спину. — Что случи? — раздраженно начал граф, сердито насупив брови. — Во дворце бездушные. грубо оборвал его гость. — Что? — граф вскочил на ноги, а потом побледнел и обессильно опустился в кресло. — Значит, он не сумел... Грон ушел в свой последний поход уже почти полтора года назад, и пока все признаки скорее подтверждали вывод о том, что его миссия в запретной пуще окончилась успехом, чем наоборот, пусть даже и ценой его собственной жизни. Мятеж в Наси удалось подавить, агентура барона Гуглеба в Агбере была выявлена и практически разгромлена, так что Эмальза — с наследником престола, смогли спокойно вернуться обратно в Акберпорт, да и ситуация вокруг Акбера также стабилизировалась. — Значит, нет, — мрачно отозвался Гарус, а потом добавил. — И они идут к покоям наследника, после чего развернулся и быстрым шагом покинул кабинет. Граф, Некоторое время сидел, не видяще уставив взгляд в какую-то точку на правом косяке двери, а затем грустно улыбнулся и встал. Выйдя из-за стола, он ухватил перевес со шпагой, уже владетель знает, сколько времени торчавший в стойке в углу его кабинета, скорее просто напоминая ему о том, что он воин и дворянин, чем потому, что могла ему действительно пригодиться, надел ее через плечо и вышел в коридор. «Ваша свет», — испуганно начал секретарь. Но граф оборвал его небрежным жестом и широким, даже можно сказать торопливым шагом, двинулся к выходу из приемной. Ну да, торопливым, если принимать во внимание его возраст. Они там были все — Шуршан, Гарус, барон Экард, Шейкарка, а кроме них здесь толпилось еще около полусотни различного народа, часть из которого он знал, а большинство из остальных, скорее всего, видел. — Граф, — несколько недоуменно произнес барон Экард, увидев его. — Но зачем? — Зачем? — граф подошел к барону и, развернувшись на каблуках привычным, но уже слегка под забытым движением, выбросил из ножен ангелот. — Он был и моим другом, барон. Неужели вы считаете, что я вот так без боя отдам им его сына? — Но они же... — А какая мне тогда уже будет разница? — усмехнулся граф Экарт и в следующее мгновение стиснул зубы, потому что впереди уже слышались мерные шаги тех, под чьими клинками им предстояло сегодня умереть. Они вошли в преддверную залу и остановились. Несколько мгновений люди и бездушные молча обменивались взглядами. С одной стороны — яростными, а с другой — абсолютно равнодушными. А затем одна из фигур, затянутых в известные всем шести королевством доспехи бездушных, вышла вперед и ехидно спросила. «Ну и какого хрена вы вот так тупо полезли под клинки?» Несколько секунд... В преддверной зале висела напряженная звенящая тишина, а затем Шуршан ошарашенно выдохнул. «Анатьер?» «Нет, хрен с горы!» — сварливо отозвалась фигура, а затем махнула рукой. «Ну ладно, раз уж все равно все собрались, давайте-ка двинем в зеленую залу и...» Закончить он не успел, потому что Шуршан заорал во все горло. «Анатьер!» — и ринулся вперед, — отшевырнув в сторону ангелот. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.